Глава 11 «Ну и чего ты от меня хочешь?» Жирный, как откормленный Боров, начальник сыска, как всегда, восседал в своём любимом кресле. Недавно он велел подсобным рабочим избавиться от впивающихся в бока подлокотников и теперь просиживал в нём зад в полном комфорте. «Я хочу, чтобы мне не мешали делать мою работу» отчеканил Грегори, уперев ладони в столешницу и нависая над расплывшимся собеседником напротив. «Да!» И без того узкие, заплывшие жиром глазки, предостерегающие, сузились. А все четыре подбородка так воинственно заколыхались, что грек невольно вспомнил детскую страшилку про кисель-убийцу. «Не будешь пить кисель, он обидится, затаится, пока не застынет, а потом выйдет из чашки, как река из берегов, и отправится на поиски непослушных ребятишек» рассказывала бабка Герленок, которой они в детстве бегали всей улицей. Послушать страшные сказки, конечно же. «А я вот хочу, чтобы мой сотрудник приходил на работу вовремя. Я был у целителя Бирна», — возразил Грегори, но его, естественно, даже не стали слушать. «И чтобы относились с почтением мы понимали, что такое субординация». Увы, субординации по отношению к человеку с мозгом и телосложением слизняка в кресле вместо панциря грега не учили. Он скрипнул зубами и повторил то, что уже недавно сказал. «Я был у целителя Бирна, которого, согласно распоряжению столичной гильдии магов, обязан посещать не реже, чем один раз в месяц. Согласованный график этих посещений приложен к моему досье». В ответ Корлин цокнул языком и отмахнулся. Мол, да кто там читал это досье? Вот еще, когда можно занять себя чем-то более приятным, например, опустошением алкогольного запаса. А в том, что к полудню улиткообразный начальник успел уже здорово налокаться не было никаких сомнений. Стоящая в воздухе зловония говорила само за себя, даже распахнутые окна не спасали. «Гильдия магов!» — хотел было продолжить грек но на сей раз его бессовестно перебили. Для обозначения своей значимости начальник даже сподобился чуть привстать, демонстрируя, что под чудовищным слоем жира так и скрывается всё ещё функционирующий позвоночник и водрузить пухлые ладони с толстыми короткими пальцами на стол. «Так и шуруй свою гильдию магов, если такой умный!» Прошипел тот, опасно потемнев глазами. «Двери открыты!» И пошуровал бы с превеликим удовольствием. Только в гильдии даже уборщики и те владеют хотя бы слабенькой магией. И Грек со своей жалкой способностью видеть состояние организма во время касания там даром не нужен. «Всё, его списали со счетов и в утиль!» Спасибо, что хоть оставили на довольстве и официально не уволили, отправили в распоряжение королевского сыска. Должно быть, начальник что-то прочёл в его лице, потому что ещё больше ослабился «А не можешь, так слушай, что тебе говорят. А я сказал, никакого вскрытия. Нечего попусту тратить реактивы и тупить инструменты, там, где всё и так очевидно». Жёстко закончил отповедь желеобразный Корлин. «Я нужен тебе гораздо больше, чем ты мне, так что...» Массивные руки взметнулись вверх, чтобы разойтись над столешницей в стороны. «Я понял», — буркнул грек поджал губы и отступил от стола. Он мог бы сказать ещё очень много. О том, что вода в лёгких ещё ни о чём не говорит, что преступник мог утопить жертву в домашней ванне, а затем сбросить в море, заметая следы. О том, что нарушение протокола осмотра единожды может привести к халатности в будущем. О том, что проведённое по всем правилам вскрытие наверняка защитит их от претензий родственников покойной. О том, что толку говорить с тем, кому важна лишь галочка в документах и как можно скорее. Больше не собираясь спорить, Грегори развернулся и направился к выходу. Но всё же не сдержался. Остановился на пороге и обернулся. «Когда на моём столе будет лежать ваше тело, обещаю, палец о палец не ударю. Всё, как вы любите». И прежде чем покрасневший от злости начальник успел перевести дыхание, чтобы разразиться очередной гневной тирадой, Грег уже вышел за дверь. «Ты чего пыхтишь, как дикий барсук?» Когда он вернулся, вскинулся сидящий за столом Найлс, кропотливо заполняющий какие-то документы. Грегори не ответил, зыркнул недобро и молча прошёл к столу за ширмой. Рванул штору в сторону, отчего одно из давно треснувших колец держателей таки не выдержало и свалилось на пол. Грег отшвырнул его с дороги ботинком и подошёл к столу. За время его прогулки волосы, лежащие на нём усопшие, успели высохнуть, а потому заметно посветлели. Одежда тоже оказалась уже совсем сухой. Он убедился, когда вспарвал светлую ткань от горловины до самого низа. э Раздалось откуда-то сбоку, и Грегори вскинул голову. Заинтересовавшийся происходящим Найлс бросил бумаги и подошёл ближе, правда, так и не выпустив перо из рук. Грег красноречиво посмотрел на предмет в руке напарника, и тот, спохватившись, не придумал ничего лучше, чем засунуть его себе за ухо. «А что, позволь полюбопытствовать, ты делаешь?» «Она что, по его мнению, похожа?» Грег невесело усмехнулся. «А как ты думаешь?» После чего протянул руку к шкафчику и, не дожидаясь помощи напарника, сам вывалил на поддон все нужные инструменты. Помещение наполнилось звоном. Найлс хмыкнул. «А как же Корлин?» «А Корлин может идти в задницу со своими убогими решениями и приказами». Грегори не ответил. Молча поднёс скальпель к бледной коже умершей в районе груди. Найлз издал какой-то невнятный каркающий звук и, зажав рот руками, бросился на утек.